Глава шестая. Трудовые будни, сон и звездные кроссовки. Подумай, как трудно изменить самого себя, и ты поймешь, как ничтожны твои возможности изменить других. Вольтер. Широ воспользовался моментом и, что называется, отвел свою мохнатую душу. Особенно ему понравилась бумага в рулоне, которая находилась рядом с белым сиденьем, где периодически журчала водичка. Оттуда, кстати, он несколько распил. Нет, поначалу командор смирно лежал под лестницей и пытался уснуть, даже не думая шкодить. Представлял себе родные места, поля, рощи, мелкие речушки, кудрявых баранов, которые смешно блеяли, стоило их припугнуть рыком. Но потом стало скучно. И вообще, можно было с полным правом обидеться на хозяек. Бросили его, с собой не взяли. Так что первый этаж он преобразил со всем вдохновением, на какое был способен. Кусочки белой обслюнявленной бумаги, перевернутое мусорное ведро, ворох грязной одежды из корзины для белья, разлитое подсолнечное масло, покусанный пакет с рисом. Ну а потом? Потом он уснул. Слишком устал за день. Щелчок двери, затем возглас: «Шеро!» Пес прикрыл ухо лапой и снова провалился в безмятежный сон. Грохот закрывающейся двери и опять: «Шеро!» Командор перевернулся на другой бок. И зачем так кричать? Поспать не дают. Сами неизвестно где пропадали. «Я все уберу, тетя! Вот же пакостник хвостатый!» Ниа оглядела результат подвигов своего питомца. Сколько раз ей говорили, что надо уделять особое внимание Шеру и воспитывать его должным образом, но она не слушала, баловала, иногда и сама носилась с ним по дому, пока не получала строгий выговор от деда или отца. «Я помогу!» Лариса начала собирать разбросанные вещи. «Шеро – хороший пес, но с ним надо построже». «Это я уже поняла», – кивнула Ниана, затем подошла к тете и забрала изгрызенную юбку, в которой прибыла сюда. «Сама все уберу, а ты занимайся своими делами. Мой пес, мои проблемы». «Наш пес, это же я тебе его подарила. Есть пара знакомых собаководов. Спрошу у них совета, как перевоспитать почти взрослого», – глянула на спящего увольня под лестницей «командора». В следующий час Ниана с усердием наводила порядок. Ей было до того неловко и стыдно перед тетей, что она решила прибраться даже там, куда Шеру еще не успел сунуть свой невоспитанный нос. В кладовой вытерла пыль на полках, вымыла пол, сложила в аккуратную стопку старые газеты. Один номер она отложила, в нем был рецепт бисквитного рулета со сгущенным молоком. Что ж, готовить ее не научили, но можно и самой попробовать. Пусть там некоторые пекут медовики и булочки, не особенно-то и хотелось. На кухне погром оказался не таким основательным, как в гостиной и туалетной комнате, так что не справилась быстро. Рис, конечно, пришлось сместить в совок и выкинуть. Гречку тоже, овсянку и перловку. Масло сначала не оттиралось, но жидкое мыло с ароматом дикой орхидеи помогло. Туалетную бумагу пришлось переместить со специального валика на стене и поставить на самую верхнюю полочку. Не очень удобно дотягиваться, но пока Шера такой шкодливый, лучше не рисковать. Только после того, как Ниана сполоснула половую тряпку, убрала ведро и совок, она устала опустилась на диван в гостиной и с наслаждением оперлась спиной на мягкую подушку. Как же хорошо отдохнуть после трудов! Чувство выполненного долга перед тетей ей очень понравилось. Никто бы из подруг не поверил, что она сама смогла вымыть пол, убраться в шкафчиках и вытереть пыль без помощи слуг или бытовых заклинаний. Сама, вот этими руками. Глянула на пальцы, на двух из которых сломались ногти. «Ну и ладно. Лариса ей купила сегодня маникюрный набор с яркими лаками. С этим тоже можно справиться самостоятельно». Затем внимательно осмотрелась вокруг. Все на своих местах. Уютно и по-домашнему. Из-под лестницы торчал кончик хвоста. Шеру обычно любил резвиться, если она что-то делала. Но не в этот раз. Хитрюга. В таком благодушном настроении девушка и уснула. Ей снился дивный сон. Солнечный день. луг вблизи родового поместья. Васильки, клевер, ромашки, жужжание пчел. Она шла не спеша и улыбалась. Вдруг позади послышался конский топот. Мгновение, и перед ней предстал Александр Бельский на Ганнибале. Но не в привычных потертых джинсах, а в черном сюртуке, серебристом жилете, белоснежной сорочке и строгих темных брюках. Парень улыбнулся ей и снял цилиндр. — Госпожа Радковская, имею честь пригласить вас в гости. Мы с моим дедом на выходных собираемся печь торт медовик. Промямлила она. Безмерно рад вашему согласию. В воскресенье после трех жду с нетерпением встречи. А еще примите от меня букет хризантем, пусть они напоминают обо мне. Надел цилиндр и был таков. «Э-э-э-э», Что-то толкнуло ее в бок, и не Анна проснулась. Оказалось, что рядом с ней на диванчике пристроился Шеру и преданно смотрит на хозяйку. Ах ты шерстистый пакостник! Хм, хм И пес уткнулся носом в щеку хозяйки. «И приснится же такое! В сюртуке, в цилиндре, хризантемы! Смех один! Дался мне этот Сашуля с медовиком!» Пробормотала девушка, разминая затекшую от неудобного лежания шею. На этом приключения этого суматошного дня закончились. Желудок периодически протяжно урчал, давая о себе знать. Ния с удовольствием поужинала. Жаль, что у Лайрисы к тому моменту, когда она проснулась, в доме не было. Судя по записке, тетю опять вызвали в поселок. В доме стояла тишина, и девушка попробовала включить музыку через телевизор. Получилось, конечно, не сразу, но все же не осправилась. Набор песен ей понравился. Дивные мелодии. Она и представить не могла, какие инструменты могли их воспроизвести. Что-то похожее на флейту, но более звучное, сильное и глубокое. Надо будет спросить при случае. Хватило сил на прогулку с Шеру перед сном. Да и то не так далеко, как хотелось псу. Дошли до второго поворота, который вел к спуску на берег, и повернули обратно. Ниана еще планировала посидеть за ноутбуком, а заодно и в телефоне разобраться, но так и уснула на кровати с мышкой в руках. Последующие дни затянули нею в земной быт. Девушка иногда даже не знала, сегодня вторник, среда, суббота или пятница. Вставала она довольно рано по меркам своего прежнего режима в Кайримии, но это была вынужденная мера. Слишком жарким выдался июнь в сыскорях. полудню столбик термометра поднимался до трех градусов. В городе они успели заскочить в супермаркет, слово-то какое, и прикупить по мелочам. Крупы, приправы, консервы. А вот за творогом, молоком и яйцами приходилось ходить к бабе Нюре. Соседка жила через пять домов, и к ней очередь уже с утра выглядела внушительной. Да и не зря. Свежий творог без ГМО. Неа еще не дошла до этого раздела земной терминологии. Вкусное молоко, крупные яйца – Вот и приходилось девушке к восьми быть как штык возле ажурных ворот приятной и милой бабули. Зато успела перезнакомиться с местными кумушками, которые пользовались очередью как способом поделиться самыми последними сплетнями, слухами и скандалами. И никакого выхода в интернет не надо. Домой она возвращалась с полными руками продуктов и с головой, набитой всевозможной информацией, услышанной за время стояния в очереди. Но это ей даже нравилось. Было приятно осознавать, что ее здесь приняли как свою. К Лайрисе в поселке относились с уважением, она многим успела помочь и вылечить их домашних любимцев от черепахи до коровы, так что доброе отношение соседей распространялось и на племянницу. В Кайримии, между прочим, к новичкам долго приглядывались, Ния и сама воротила нос от переселенцев, беря пример с подруг. Да уж, если бы ее так холодно приняли здесь, эти три месяца стали бы настоящим наказанием. Отец, скорее всего, на это и рассчитывал, хотел преподать урок своей нравной дочери. Ну что ж, она докажет всем. Не Анна Радковская может прожить без магии. Да-да, пусть подруги отдыхают на островах и наслаждаются золотым голосом королевства. Подумаешь, Салвейн Златовласый, Дима Ветров не хуже. А как он танцует в своем светящемся трико, это что-то невероятное. С готовкой дело шло медленно и нервно. Первая попытка сделать яичницу не увенчалась успехом. Все пригорело. Пришлось долго отмывать сковороду и проветривать кухню. Ну, просто не она забыла смазать сковороду растительным маслом. Лариса лишь похлопала племянницу по плечу и сказала, что опыт – дело наживное. Омлет зато удался, да еще с зеленью. Девушка, поливая цветы и деревья на приусадебном участке, обнаружила несколько грядок с петрушкой и укропом. Но и здесь случилось досадное недоразумение. Шланг из-за сильного напора вырвался из рук и обдал нею холодной водой. В этот момент в ворота заходила Марго с гостинцем от своего отца для Ларисы. Звездюлина долго ржала, как Ганнибал, наблюдая за потугами девушки утихомирить своенравный садовый инвентарь. Ния была совсем не рада визиту. Марго раскритиковала одежду, которую они с тетей купили в торговом центре. Старье, трепье, отстой. Дизайн странички ей тоже не понравился. Скучное фото, занудный статус, музон так себе. Потом Иванкина начала расспрашивать, почему это Станислав Бельский среди ее друзей, и когда это они успели познакомиться. Да, младший брат Саши постучался на следующий же день после поездки в город. Еще успел накидать ей кучу ссылок на интересное сообщество в сети. В былые времена Ниана бы вспылила и начала скандалить с девицей. Кто бы говорил? Ходит почти в чем мать родила. Шорты? Нет, они напоминали трусы. Стыд-то какой! Но смогла удержаться и просто пожала плечами, отвертевшись от допроса между метиями и переводом вопросов к самой Марго. А та только и рада поговорить о своей персоне. Шеро, кстати, не взлюбил Звездюлину. Пока девушки беседовали наверху, он сделал свои мокрые дела прямо в новенькие кроссовки. С золотыми звездочками на носочках и пятках. Когда Иванкина начала обуваться, пес благоразумно смылся из дома. И правильно поступил. Крик стоял такой, что народ прибежал выяснять, что произошло. неане было немного неловко, но в глубине души она возликовала. Хотя бы четвероногий друг сумел найти управу на Звездюлину. Уши же могут завянуть от ее бесконечных. Я то, я это. Тетя, к сожалению, вступилась за Марго, пообещав купить ей новые кроссовки. Девушка ушла домой в тапочках, прижимая к груди пакет с обмоченной и пахучей обувью. Я звонила по поводу Шеро. Обещались приехать, но не раньше августа. Андрей – довольно известный кинолог. К нему даже из столицы наведываются. Записываются чуть ли не за год вперед. Постарайся с командором быть строже, милая. Это уже переходит все границы. Очень стыдно перед Иванкиными. Кроссовки-то брендовые, дорогие.